Нормы произношения в сценической речи. В непосредственной связи с нашей темой о роли-образе возникает и тема нормы культуры речи, нормы русского произношения на сцене. Эта тема рождена прежде всего постоянным вниманием театра к речи и к произношению в повседневности. Ведь именно театр исследует жизнь реального, звучащего слова. Живой человек меняется в зависимости от условий жизни, опыта, образования. Речь его может улучшаться, ухудшаться. Но культура речи, нормы русского произношения орфоэпии, были понятиями статусными, были некоторой маркировкой личности и среды обитания. Сегодня все изменилось, прежде всего, в жизни. В бытовой речи, классические нормы разрушаются как в общественном сознании, так и наукой, которая фиксирует изменения в речь. Не менять личное произношение. Сейчас эта идея царствует в европейской культуре. Нельзя посягать на природное произношение в толерантном мире. Требования к речи поэтому минимизируются. Надо говорить так, чтобы тебя понимали, остальное не важно. Всегдашняя, временами даже болезненная борьба за культуру речи становится неактуальной. Частота московского произношения недемократичной. Требования интеллигентной русской речи отдает вроде рутинёрством, снобизмом, а то и проявлением националистических тенденций. Все больше разговоров о навязанности норм культуры речи и о том, что нормы произношения вредны свободному человеку. Кстати, сам термин даже иногда характеризуется как устаревшее понятие советской лингвистики. Однако в русской традиции все несколько иначе. Статусные особенности произношения все же чувствительно маркируют людей ситуации. Хоть и простейшие – пионер и пионер, пирожная и пирожное. А вот неожиданное свидетельство. Не так давно известной журналистке предъявила иск известная юристка по поводу нанесенного оскорбления. Все произошло на экономическом форуме, сражение вышло заметное, журналистка спросила, на какую панель выйдет собеседница, и в ответ получила приглашение в суд. Решение не нашлось, поскольку дамы не знали, что падшая женщина оказывалась на панели, И произношение «панель» было единственно возможным. А сегодняшняя деловая «панель» не имеет отношения к панели. Русский реалистический театр с его принципами, автора, роли образа, характера, конечно, был крайне внимателен к проблемам произношения и нормам. Именно актер, носитель, хранитель нормы был обязан правильно говорить. Отход от нормы, был необходим как час задачи создания характера персонажа. И главным охранителем, безусловным приверженцем и воспитателем норм культуры речи была, конечно, театральная школа. Занятие дикцией и произношением, естественно, всегда необходимо в театральной школе, но сколько волнений вызывало малейшее нарушение принятых норм культуры речи. Культ московского произношения был непоколебим. Ошибочная постановка ударения. Звони же занял, отключил. Знамение вызывало всеобщую шоковую реакцию. Четыре года обучения. Под пристальным вниманием находились свистящие, шипящие, согласные, ударные, предударные, заударные, говоры. Отклонение от нормы даже в произнесении отдельных звуков США рождал рождала буря отрицательных эмоций, а уж о плохом «л» и «р» просто не могло быть разговора. Плохая речь на экзамене по мастерству была приговором и студенту, и педагогу, и требовала немедленных санкций. Педагоги по речи добивались хорошего произношения и дикции, в том числе благодаря исключительному вниманию мастеров к общей проблеме слова на сцене. Еще в начале 60-х годов блестящий актер и педагог Васильевич Топорков после экзамена в школе-студии прямиком подошел ко мне человеку малоопытному и обмиравшему от каждого студенческого плохого звука. «Вы педагог, ученик школы с говором, а путаница, темп-темп, позор! За такие шипящие двойка и студенту и вам!» Ужасный этот разговор был по поводу очень известного в будущем актера. Сейчас нередко приходится слышать мнение, что и приведение речи актера к единой норме недопустимо, поскольку ломает психический строй, что преодоление говоров и акцентов разрушает личность актера, природное произношение самоценно, и в любой роли, откуда бы родом ни был исполнитель, надо сохранять свой национальный акцент или говор, не менять произношение. Но для театра все не так просто. Как быть с высокой нормой языка? и обыденной речью. Как быть с авторской стилистикой и с персонажами социально разными? Как быть с персонажами «Горячего сердца» Островского или «Пигмалиона» шоу? Драматургия показывает человека в контексте социума и предлагает действительность в ее основных характерных чертах, потому что герои разные, образованные, неграмотные, городские, сельские, молодые, старые, но главное со своим видением мира, образом жизни и мышления и, конечно, со своими поведенческими особенностями, личными речевыми свойствами. И театр, вбирая огромное разнообразие времен и нравов, живет в стилистике автора, и речь, ее звучание, произношение и манера неотделимы от подлинности сценической жизни и биографии персонажа. Сохранилось высказывание Немировича Данченко о роли Молчалина в «Горе от ума» Грибоедова. «В его речи не слышно культурных предков». Да, это деталь, но сразу возникает поток живых ассоциаций, а за этими словами характер, привычки, способы существования в роли. Чтобы индивидуальные свойства речи работали, нужны точки отсчета, те самые нормы культуры речи. Да, уязвимые, меняющиеся, но, конечно, нормы – это вопрос договоренности. Язык и речь настолько живые, самодостаточное явление – что изменения, естественно, и нужны. Но вот одно важное обстоятельство. Сам смысл работы над татационной культурой речи, над произношением, стал иным. На первый план выходят не общие, унифицированные требования, а проблемы поиска персонального, речевого характера. Вообще ведь все в речи — и нормы, и прекрасное звучание, и прекрасная дикция превращается в банальный штамп, как только останавливается живой сценический процесс. Пожалуй, установленные нормы культуры речи в разные времена были базисным понятием для речи на сцене и касались не только арфейпии, но и дикции и звучания голоса. И Эти важнейшие обстоятельства мы должны отметить. Но и от этих когда-то незыблемых категорий театр практически отказывается. А говорюсь, конечно, были и в прошлом артисты с дефектами речи выходившими за пределы нормы. Но такие артисты своим дарованием практически виртуозно оправдывали недостатки, превращали их в достоинство. Голос Владимира Высоцкого, как и голос некогда Михаила Чехова, был вне нормы, но абсолютно ясно, что этим вне нормы. Каждый из них идеально владел фразировкой речи, личной персональной интонацией, смыслом. Чем дальше развивается идея полной свободы проявления себя, тем более важно для театра вычленить некую норму, которая даст возможность актеру жить в широком диапазоне. И тогда от актера не уйдет, автор, потому что, в конце концов, это связано не только с тем «кто я», Это связано с тем, во имя чего я существую в спектакле. Зачем вообще ставится спектакль? Культурная речь дает возможность актеру двигаться в разных направлениях, расширять художественный диапазон отрезка бытового характера до характера абсолютно противоположного стиля. Основы единого произношения принципиально важны для театра. Мне представляется, что театр стал единственным местом, где классическое нормативное произношение не только востребовано, но и необходимо. Чистота, нормированность, культуры русского произношения, часть необходимой учебной программы и методы обучения достаточно результативны, результат обычно хороший. И в этом плане уникальный опыт театральной школы Огромное внимание театральной педагогики к нормам речи и установленные театром методы воспитания произношения могут быть использованы для широкой аудитории.